Глава 3. Эля Киреева Жизнь иногда подает нам знаки, и человек, сомневающийся, раненый этой самой жизнью, ошпаренный несчастьем, прибитый подлостью и предательством, или просто очень мнительный, выходя из дома, постоянно прислушивается, присматривается в поисках этих знаков, расшифровывая все происходящее на своем пути. Я тоже пыталась заниматься этой бодягой, особенно когда становилась совсем туго, невыносимо. А для меня, человека, в общем-то, терпеливого и неприхотливого, жизнь стала невыносимой, когда в доме моего отца, где мы с ним жили вдвоем, на окраине Домодедово, за неуплату счетов отключили воду, электричество и газ. В сущности, мы вполне сносно могли бы жить на мою зарплату почтальона и его пенсию, если бы отец не сбил на своем старом фиате одного местного жителя, Сторожева. И его родственники на протяжении уже нескольких месяцев тянули с отца деньги на лечение его сломанной ноги. Я нашла клинику, где ему накладывали гипс. Разговаривала с ортопедом, и он сказал, что с ногой уже все в порядке, что она срослась примерно за три месяца, и что теперь этот Сторожев ходит к нему со сломанной рукой. Я не стала ничего выяснять с этим семейством. Я уже поняла, что это мошенники, а потому просто пришла к ним поздно ночью, облила бензином их сараи, плеснула немного на пустой крольчатник, бросила горящую спичку и пошла себе спокойно спать. Посреди ночи я проснулась от шума. Это мой отец, у которого, в отличие от меня, сон тревожный, а то и вовсе бессонница, стоял возле окна и смотрел на розовый горизонт. Это на другом конце поселка горели сторожевы. Никто не пострадал. Огню не дали перекинуться на жилой дом. Однако никто из этого семейства нас больше не беспокоил, как отрезало. Как раз в то время мы с отцом, увязнув в долгах, затянули с оплатой коммунальных платежей и сидели в темноте, не имея возможности даже вскипятить чайник. Мой отец человек необщительный, а потому некому было особо напроситься на ужин. Я соорудила в саду очаг из кирпичей, где мы и запекли картошку с луком. Обошлись без чая, достали из погреба компот». «Дура ты, Эля!» – сказал он мне тогда, дуя на горячую картошку и глядя на тлеющие угли. «И ничего ты не понимаешь. Мой отец был почтальоном, как ты знаешь, в Москве. Он мне такие интересные истории из своей жизни рассказывал». «Почта для нас», – говорил он мне всегда, – «настоящий клондайк. Надо только умело взять то, что лежит на поверхности». «Уж поверь, у моего деда таких проблем, как у нас сейчас, никогда бы не было. Да и у меня тоже, когда я работал почтальоном в городе. И меня, заметь, все знали как самого честного и добросовестного почтальона. И никто не знает, сколько я в своей жизни подделал подписей, сколько переводов получили мои люди по подложным доверенностям». Или, к примеру, припишешь нолик в документе, и получается, что гражданке Ивановой положены, скажем, не 20 рублей, а 200. Ей-то я выплачиваю 20, а 180 кладу в карман. Чего так смотришь? Я же рассказывал тебе. Или вот делаю дубликаты переводов, в то время как по подлинным переводам деньги уже получены. Да, хорошие времена для меня были. «Слушай, Эля, у нас колбаски не осталось?» Я слушала его внимательно, отлично понимая, о чем идет речь. Принесла ему остатки колбасы, он нарезал ее на кусочки своим ножичком, с которым никогда не расставался, нанизал каждый на прутик и поджарил на углях. «На, держи, вкусно! Жаль, пивка холодненького нет». Потом вытер нож о и протянул мне. Ты когда-нибудь обращала внимание на этот нож? То-то и оно. А ведь это складной нож Золинген, о времен фашистской Германии. Вот так-то вот. Думаешь, откуда он у меня? Расскажу. Это началось в 45-м. Просто волна посылок с запада на восток. Наши солдаты и офицеры отправляли домой в Россию трофеи из оккупационной зоны Германии и других освобожденных стран. Ты только представь себе, какие сокровища проходили через руки почтальонов. Драгоценности, разные дорогие вещи, украшения, картины, ткани и прочее. Солдатам полагалась посылка не более 5 килограммов, офицерам 10 а генералам — 16, а то и все 18. Мой отец тогда разбогател и купил один этаж частного дома на зацепе. «Как это разбогател? Ты никогда не рассказывал мне, что у моего деда был дом на зацепе». «Так как разбогател?» «Вот так. В посылке нашел что-то очень ценное, долго искал покупателя» но поскольку он был все-таки почтальоном и многих знал, то через подставное лицо и предложил кому надо. И это не считая других украденных им посылок, в которых было много серебра, немецкой оптики, мехов. Купил целый этаж? Это же какие деньжищи! Да, купил. Сам с мамой в одной комнате с кухни жил, а другие сдавал. За копейки, конечно, время-то было послевоенное, но все равно. Считай, таким вот нехитрым образом отмывал свой капиталец. Потом они с мамой расстались, вернее, мама его бросила. Вышла замуж за одного крупного чиновника. Я звал его дядя Юз. Не знаю, как точно было его имя, он вскоре умер. И мы с мамой остались одни в его большой квартире на Таганке. Она очень красивая была, бабушка твоя. Хорошо одевалась. Ты же видела ее фотографии. Думаю, она все знала и понимала про отца. И не желала жить в постоянном страхе разоблачения. А отец, он страдал без мамы, это я знаю. Мы часто с ним встречались, ходили гулять в Сокольнике. Он покупал мне все, что я захочу. Мама никогда не настраивала меня против него. Время шло, и я рос, стал понимать некоторые вещи. А когда взрослым стал, тогда отец мне все и рассказал. И ножик этот подарил. Что же касается моральной стороны его дел, то он мне всегда так говорил. Не у бедных отнимаю. Думаю, он прекрасно понимал, у кого крал. А уж у государства нашего, говаривал он, вообще не грех украсть. «Вот такие дела, дочка. А мы с тобой, Эля, даже чаю заварить не можем. Честные такие. Если б я не был на пенсии, мы бы с тобой иначе жили. В Москву бы перебрались. Я и так в Москве работаю, — напомнила я ему. — В центре. Ты не работаешь, а прозибаешь. Ну и ладно. Слушай, а после него ничего не осталось?» Чем закончилась его почтальонская эпопея? Его так и не поймали? Нет, он был заслуженным работником почты, заслуженным пенсионером и все такое. Жильцы того района, который он обслуживал, любили его, ведь он был очень внимательным, всем помогал. Даже, я знаю, деньги в долг давал, без процентов. Общительный, улыбчивый, всегда и во всем был точен, все про всех знал. Бывало, идёт по улице, увидит женщину, спрашивает, выздоровела ли дочка, не нужно ли чего. Вот такой он был, мой отец. А ты? Расскажи еще про себя. Понимаешь, это целое искусство. Ведь через мои руки проходили не только переводы и посылки от частных граждан. Были и серьезные посылки, и пакеты с государственными средствами. Где ослабить или снять завязки со страховых мешков, да чтобы не испортить бирки и сургучные печати? А где отклеить печать из ценных пакетов? Вот чем я не занимался, так это не грабил пенсионеров. Знаю, что некоторые мои, так сказать, коллеги, украв крупные пенсионные суммы, имитировали разбойные нападения на себя. Уж до такого я, честно тебе говорю, никогда не опускался. Пенсия – это святое. Я усмехнулась. Действительно, в нашем доме всегда все было, и я не помню случая, чтобы моя мать у кого-то занимала деньги. Мы не шиковали, но и ни в чем не нуждались. Моя мама была социальным работником, занималась пенсиями, пособиями, словом, получала очень маленькую зарплату. Папу я всегда помнила на велосипеде, с сумкой на плече. Почтальон. Да я даже гордилась этим, словно он занимал какой-то пост. Сейчас-то я понимаю, что просто он, в отличие от других родителей моих друзей, был постоянно на виду, приносил важные письма и телеграммы, газеты и журналы. И я всегда знала, что когда вырасту, тоже стану почтальоном. Но не дал мне Господь ума поступать в институты. Да и отец никогда не настаивал. Хотя мог бы. Почему-то не настоял, чтобы я пошла учиться после школы. Угли уже погасли, в воздухе вкусно пахло печеной картошкой и жареной колбасой с дымком. Думал, ты пойдешь по моим стопам, я и направлял тебя потихоньку. Но время изменилось. Сейчас редко кто отправляет ценные посылки, да и компьютер сделал свое дело. А потрошить посылки, даже применяя специальную технику, не тот масштаб. К тому же сейчас на почтах иногда работают целые группы из стран ближнего зарубежья. И там мне, к примеру, делать уже нечего. Правда, Элечка, я очень жалею, что ты не выучилась и не стала инженером или бухгалтером. С другой стороны, если бы ты не вышла замуж за эту скотину Олега, который просто поработил, подчинил тебя, может, тогда ты и сама приняла бы решение учиться. Он был прав. Мой муж Олег, которого я любила, несмотря на то, что он был лентяем, пьяницей и бабником, превратил мою жизнь в настоящий ад. И только после его смерти он сгорел в бане вместе со своей любовницей. Вернувшись домой, к отцу, мамы уже тоже не было, я начала приходить в себя, успокоилась. Квартиру, в которой мы жили с Олегом, быстро прибрала к рукам его сестра. Но это была квартира их родителей, поэтому я и не старалась что-то отсудить. Жизнь с папой в частном доме где все твое и где рядом живет человек, который тебя понимает, спасла меня. Два месяца после смерти Олега я просто отсыпалась, и папа ухаживал за мной, варил мне супчики, заставлял гулять на свежем воздухе. А потом он связался со своей знакомой в Москве, и меня устроили работать на почту. Я вставала чуть свет и ехала в Москву. Это была совсем другая жизнь, но какая-то заполненная, правильная, спокойная. «Значит, мой дед сокровищ никаких не оставил?» – спросила я просто так, уже собираясь уходить в дом. Полила излейки на угли. Они издали приятное шипение. Дым поднялся к небу. «Оставил!» Я посмотрела на отца, он улыбнулся. Нам с тобой достались его почтовые мозги. Вот только ты пока что никак их не используешь. Нет, конечно, спохватился он. Есть у меня кое-что для тебя, так сказать, наследство. Ну, там золотые монеты, несколько картин немецких авторов. Понятия не имею, сколько они могут сегодня стоить. Надо бы проверить по интернету. Жемчуг, немного бриллиантов. «Ты что, шутишь?» Я даже уронила лейку. «Ты серьезно? «Вполне!» Однако на его лице все еще играла хитрая улыбка. «В стене замурованы!» И он расхохотался громко на весь посёлок. И я вместе с ним. Однако этот разговор оставил в моей душе след. Долгий и яркий. Мои мозги. Что он хотел этим сказать? Мой отец никогда ничего не говорил просто так. Под фразой «почтовые мозги» он подразумевал какую-то связь с почтовым ремеслом, вернее, те возможности, которые передо мной открывает это моё нехитрое ремесло. Вот уже 10 лет я жила вместе с отцом, работая в Москве почтальоном, и за это время ни разу не использовал свое служебное положение. Да мне даже в голову это не приходило. Единственное, что я могла себе позволить, это почитать вечером в тишине закрытой почты дорогие журналы, которые выписывали очень немногие подписчики. А в основном это были женские, иностранные и ярко иллюстрированные журналы по шитью и вязанию. Настоящий клад для тех, кто профессионально занимается этим. Или же каталоги интернет-магазинов тяжелые и толстые, в которые я проваливалась с головой, мечтая о покупках когда-нибудь. Я очень аккуратно извлекала запаянные в целлофан журналы с помощью ножниц, просматривала их, а потом запечатывала специальным запайщиком. Могла еще съесть кусок торта, предложенный мне какой-нибудь одинокой старушкой, в благодарность за то, что я принесла ей вовремя пенсию. Словом, ничего такого, что могло бы мне принести реальную материальную выгоду, я не делала. И вот буквально на следующий день после моего разговора с отцом я пила чай в квартире одной замечательной старушки Анны Михайловны, угощалась её вкуснейшим яблочным пирогом и особенно-то не слушала, о чем она говорит. Эти старушечьи разговоры – такая тоска! Я старалась не засорять ими свою голову, хотя и кивала, мол, да-да, конечно, Анна Михайловна. И вдруг услышала. Эльвира Андреевна теперь неизвестно когда приедет. Не знаю, когда она вернется. Ей там в санатории хорошо. Она мне так и сказала. Не могу, говорит Анна Михайловна, оставаться в этой квартире. Здесь все напоминает мне о нем. А там мне лучше. Я там и сплю хорошо. К тому же там хорошие доктора. Я заплатила за месяц, но, может, останусь еще на один до зимы, до холодов. И спасибо вам, что приглядываете за моими цветами. Раньше они радовали меня, а сейчас... Сами понимаете, мне не до них. Если хотите, возьмите их себе. Казалось бы, ничем не примечательный разговор. Одна женщина уехала отдыхать в санаторий, другая, соседка, ухаживать за её цветами. Однако я услышала главное. Эту женщину, что уехала, звали Эльвира Андреевна. Поверьте, это довольно редкое сочетание. Она была практически моя полная тёзка. Разве что фамилия ее была, как я потом узнала, Норкина в то время, как у меня Киреева. Что это, знак? И что мне прикажете с этим совпадением делать? Я начала развивать эту тему, спросила, почему Норкина не может оставаться в своей квартире, и узнала, что несчастная женщина, обладательница огромной квартиры на Остоженке, не так давно потеряла горячо любимого мужа, и теперь ей все вокруг напоминает о нем. Хорошо. Что дальше? А дальше происходит вот что. Искушение. Как облако накрыло меня с головой несколько дней спустя, когда я узнала, что Анна Михайловна с инсультом попала в больницу. Об этом мне сказала ее дочь, которую я застала как раз в тот момент, когда она перетаскивала цветы из квартиры Норкиной в квартиру матери. Дама ворчала, говорила, что ее мать вместо того, чтобы думать о своем здоровье, переживает о цветах Эльвиры Андреевны. И чтобы успокоить мамочку, эта дама решила перенести цветы, чтобы самой поливать их вместе с цветами Анны Михайловны. Так проще, удобнее. Ситуация банальная, обыкновенная. Но и здесь я тоже увидела знак «Знак». Я предложила ей свою помощь, и мы с ней вместе стали таскать эти цветы. В конце наших переходов я незаметно взяла связку ключей от квартиры Норкиной и сунула себе в карман. Украла. Взяла и от страха буквально покрылась липким потом. Что теперь будет? Ведь если эта пропажа откроется то дочка Анны Михайловны вспомнит, что это именно я помогала ей носить цветы, и меня призовут к ответу. Однако жизнь разрулила по-своему. Все семейство неожиданно переехало в Питер. Дочке предложили какую-то невероятную должность в правительстве Северной Пальмиры, и все рванули туда. Пока продавалась квартира, они, я слышала, жили там в первоклассной гостинице – а потом купили квартиру на мойке. И все, Анна Михайловна исчезла. А значит, исчез и свидетель жизни Эльвиры Андреевны Норкиной. На этом этаже было всего две квартиры, и вселившиеся туда новые жильцы и слыхом не слыхивали о Норкиной. Мало что знали о ней и соседи с других этажей, которые купили свои квартиры в последние несколько лет. Только одна женщина, живущая на пятом этаже, была хорошо знакома с моей теской, Но и она продала свою квартиру, чтобы расплатиться с долгами внука. Я открыла дверь квартиры Норкиной буквально вечером того же дня, когда мы таскали горшки с цветами с дочерью Анны Михайловны. Точно зная, что хозяйка не появится здесь еще примерно месяц, а то и больше. Меня словно кто-то толкал в спину, мол, «иди!» «Зачем? Что я этим добьюсь?» «Превращусь в пошлую домушницу?» На это указывали все эти знаки. Однако я открыла двери ключами и вошла. Замерла. Оказалась в мире посторонних запахов и посторонней тишины, как в сухой и пыльной коробке. Я не могла даже включить свет – А вдруг кто увидит из соседей светящиеся окна? Вот так и бродила по квартире, дотрагиваясь руками до мебели, каких-то вещей. Войдя в ванную комнату, я включила свет. Благо этого уж точно бы никто не заметил. Понюхала все пузырьки флаконы, провела ладонью по висящему на двери халату, полотенцем и ушла.